Полюшка Поля. В младенчестве ее называли Полюшкой, потом Полей. Повзрослев, должна была стать Полиной, но не стала. В поселке ее прозвали Полька Дурочка. Справедливости ради надо заметить, что это прозвище всякий раз произносилось с долей жалости. Наверное, потому что люди в поселке еще помнили о той трагедии, что произошла много лет назад. Ульяна с годовалой дочкой возвращалась тогда из соседнего села от родственников. Расстояние было небольшое, всего-то полтора километра. Дорога шла через поле, вокруг стояли отдающие желтизной стага пшеничной соломы, урожай был собран, лето подходило к своему завершению. С утра ничего не предвещало грозы, ярко светило солнце, и Ульяна вышла с ребенком налегке. Сильные струи дождя и, казалось бы, совсем маленькой тучки хлынули неожиданно. Женщина бросилась под ближайший сток соломы, поспешно одной рукой вырыла в соломе нишу и спряталась с ребенком. Молния в сток не попала, она ударила совсем рядышком. Сток даже не загорелся. Голубоватый дымок струился рядом с нишей, где спрятались Ульяна с дочкой. Полевой объездщик Андрей Григорьевич, издали увидев дым, спешно подъехал, и взял с телеги лопату. Намерился, как положено, забросать землей очаг возгорания, но огня нигде не было. Под самой скердой виднелся небольшой обугленный клочок земли, который чуть заметно дымился. Объездщик уже хотел было отъезжать, но ему вдруг послышался детский плач. Он как будто шел изнутри стога. Андрею Григорьевичу стало жутко. Оглянувшись вокруг, он на всякий случай перекрестился. Но плач продолжался, — Более того, он усиливался и становился захлебывающимся. Мужчина опустился на колени и стал поспешно, уже забыв о страхе, разгребать солому. С трудом удалось оторвать девочку от тела матери. Через какое-то время Андрей Григорьевич на телеге привез в поселок свой жуткий груз. Одной рукой он держал вожье, а другой прижимал к груди ребенка. Девочка оказалась живой. Семья, в которой жила Ульяна, Полюшкина, мама была большой, отец, мать и пять дочерей. После похорон Ульяны осталось четыре сестры. Только одна Анюта была бездетной, у остальных были дети разных возрастов. У детей постарше отцы не вернулись с фронта, ну а у маленьких отцов не спрашивали. В то послевоенное время много такой безотцовщины бегало по поселку, как теперь кажется, к счастью и вопреки войне. Анюта приняла Полюшку как дар божий и стала ее растить. Остальные члены семьи также заботливо относились к сиротке и никому ее в обиду не давали. Старый отец Тимофей Егорыч всякий раз напоминал, чтобы в первую очередь покормили ребенка, потому как на столе не всегда было сытно. Странности за девочкой стали замечать где-то годам к восьми. По стороннему глазу их было трудно заметить. К примеру, Полюшка до восьми лет не разговаривала. Но ведь так бывает. Долгое время думали, что она не Мая, но однажды девочка дотронулась пальчиком до Анютиной щеки и внятно сепловатым голосом произнесла «Мама». У Анюты потекли слезы, она прижала Полюшку к себе и, поскольку была женщиной верующей, сразу же перекрестилась и сказала «У тебя, Полюшка, есть мама. Уля». Правда, ее Боженька взял на небо, но она оттуда сейчас на нас смотрит а я тебя очень люблю и никогда не оставлю. А чтобы ты помнила о маме, возьми вот это». Развязав платочек, она достала маленький плоский камешек, вроде бы ничем не примечательный. Он был сероватого цвета с темными тонкими прожилками. Ближе к краю в нем была дырочка, куда можно было продеть тесемку. Но тесемку Анюта случайно обронила еще во время похорон. Она тогда сомневалась положить этот камешек вместе с Ульяной в гроб или оставить. Покойница никогда с ним не расставалась, носила его на груди, но когда привезли мертвую Ульяну, Анюта обнаружила камешек вместе с тесемкой, почему-то в намертво зажатых пальцах покойной. В конце концов, Анюта приняла это как знак, что Ульяна не хотела забирать с собой этот камень. Анюта вспомнилась, что только тогда ей одной сестра призналась, что ждет ребенка. «Анюта уже открыла было рот, спросить, а как же с отцом, кто он?» Но сестра зажала ей ладонью губы. «Не спрашивай ничего, прошу тебя. Его, наверное, уже нет в живых». Немного помолчав, с грустью добавила, «Он был очень болен, когда их угоняли». Потом, как будто что-то вспомнив, с живостью опустила руку за ворот рубахи и показала Анюте этот камешек. Он был с тесемкой, и Улья наносила его на груди». Анюта переводила непонимающий взгляд с лица сестры на ничем не приметный маленький обломок. Так и не осмелись что-либо спросить. Ульяна продолжала. «Нюся, помни. Отчество Полюшки Яковлевна. Не забывай. А этот камешек когда-то спас Яши жизнь. Он мне так говорил. Когда их отсюда угоняли, он успел мне его передать. Сказал, что больше у него ничего нету. Мне кажется, он чувствовал, что у нас будет ребенок, а теперь я жалею, что взяла. Он мог бы еще раз спасти Яши жизнь. Глаза Ульяны затуманились слезами, и она опустила каменный осколок за пазуху. «Наверное, будет правильно отдать эту диковинку ребенку», — подумала Анюта. «Только вот тесемку надо продеть, чтобы не затерялся». Анюта обратилась к девочке. «Полюшка, дай мне камешек. Я надену его тебе на грудь, и он будет всегда с тобой» а ты будешь помнить о маме». Но руки девочки были пусты, камня нигде не было. Анюта заволновалась. Она проверила кармашек на платьице ребенка, он был пуст, потом стала искать в траве. Но тут Полюшка, положив палец себе на щеку, опять произнесла уже знакомое слово «мама». Анюта посмотрела на девочку и вдруг поняла. «Доченька, что у тебя во рту? Покажи мне». «Мама» произнес ребенок, потом, достав пальчиками изо рта камешек, Полюшка еще раз повторила это слово. С тех пор так и пошло. Сквозь платьице девочка нащупывала на груди камешек, шепотом произносила мама, отчего глазки девочки становились влажными. Со двора Полю не выпускали. Со временем она стала рослой, красивой девушкой с явно определившимися формами. Дед Тимофей Егорович особо настаивал, чтобы Поля всегда была на виду у родных. И так Богом обиженный ребенок, а если не доведи Господь, кто надругается, тогда и вовсе не пережить. Поэтому Анюта с удовольствием по утрам открывала калитку и запускала во двор самую маленькую детвору, которая так любила играть с Полей. Дети, которые постарше, считали для себя унизительным играть с Полькой-дурочкой. Для малышей же Полька была, что твоя воспитательница. Во-первых, она не признавала никакого насилия, и если двое детишек начинали драться, она как клушка к цыплятам неслась их разнимать. Если изредка у детей появлялись какие-то угощения, конфеты или пряники, Полька немедленно все это брала в свои руки и с точностью до крошки разделяла всем поровну. В итоге для себя у нее ничего не оставалось, и она каждый раз с удивлением смотрела на свои пустые ладони. Взрослые скорбно кивали головами и лишний раз убеждались, что ребенок ненормальный. Была бы полька хоть чуточку поумнее, уж сообразила бы себе что-нибудь оставить. Иногда к польке во двор заходили уже с утра плачущие дети. То ли их еще дома обидели, то ли по пути к полькиному двору. Полька брала оплачущего ребенка на руки, прижимала его к своей уже вполне развившейся груди и укачивала, одновременно нашептывая ему на ушко какие-то утешительные слова. Разговаривала к тому времени Полька более-менее сносно, но продолжала все общепринятые вещи называть по-своему, особенно имена детишек. В последнее время к ним во двор стала ходить соседская девочка, пятилетняя Ульянка. Родители Ули с утра уходили на работу и были рады родёшеньке, что девочке есть где поиграть. Садика в поселке в то время еще не было. Полька называла девочку Гулей, а поскольку Гуля приходила уже плачущей, сразу брала ее к себе на руки и начинала укачивать. Если ничего не помогало, Полька вынимала из-за пазухи камешек и клала его в ладонь девочки, не снимая с шеи. При этом несколько раз повторяла слово «мама». Гуля затихала, тянула за тесемку камешек к себе, но Полька каждый раз решительно прятала его за пазуху. Как-то так получилось, что Поля привязалась к Гуле больше, чем к остальным детям. Конечно же, при дележке угощений она, как всегда, была справедливой, но только Гуля она давала подержаться за камешек, который обозначал маму. Другим она камень не показывала, Опять-таки, когда Полька рассказывала сказку детям, а это она делала ежедневно с превеликим удовольствием, всегда получалось так, что сын царя брал себе в невесты Гулю. Если другая девочка обижалась, почему она не невеста, Полька с готовностью отвечала, что у царя есть еще один сын, и уж он-то обязательно возьмет в жены именно эту девочку. Сказки много значили в жизни Поли. Когда Анюта в свое время поняла, что Поленька несколько странный ребенок, она решила всякий раз на ночь рассказывать девочке сказку. Все какое-то развитие. Тем более, что в школу ребенка, естественно, не взяли. Врачи сказали, что умственное развитие остановилось у девочки на семилетнем возрасте. Казалось, ничего так Полька не любила, как сказки. И на второй день сразу же делилась своим богатством с малышами. Но сказки из ее уст звучали совершенно в другой интерпретации. Змеи горынычи у нее становились добрыми и приносили детям конфеты. Конфет, конечно, не было, но Полька ломала прутики на мелкие одинаковые кусочки и честно делила их между детьми. Баба Яга была доброй феей и одаривала девочек красивыми платьями. Их поле мастерила из крупных листьев лопуха а Иванушка-дурачок никаким дурачком не был, а был он сыном царя и всегда брал себе в невесты Гулю. Время шло, Полька стала совсем взрослой, роста она была высокого, телосложения крупного. Разговор ее стал более внятным, ее уже понимали все. Как-то одна из сестер, Вера, предложила все-таки попытаться приобщить Польку к работе по хозяйству. Завела ее в огород, где была грядка моркови, Сорняков на грядке было мало, только между рядами. Вера показала Польке, что надо вырывать, думая, что та легко справится с этой работой, тем более занятие той пришлось явно по душе. Вера, увидев, что Поля старательно вырывает сорняки и аккуратно складывает их на кучку, ушла заниматься другими делами. По истечении какого-то времени ее постигло горькое разочарование. Подойдя к грядке, она увидела две аккуратные кучки — Одна с сорняками, вторая с морковкой. Больше попыток в этом направлении не делали. В последнее время Анюта заметно постарела, но все так же опекала свою Полюшку. Тем более, что так называемых занятий у той стало меньше. В поселке открыли два детских садика. С утра Полька стояла у забора и сквозь щелочки между досками смотрела, как ведут детишек в садик. Иногда она бросала через забор узелочки с наломанными прутиками — но понимали это превратно, говоря, что полька-дурочка с возрастом становится агрессивной и уже бросается в людей. Сначала тряпками, а там, глядишь, и чем-нибудь потяжелее двинет. Анюта брала Полюшку за руку и отводила в глубь двора. Однажды Анюта привезла с базара большую куклу и подала ее Полюшке. Та очень долго во все глаза на нее смотрела, ведь до сих пор она еще не видела такой куклы потом прижала жесткую пластмассу обеими руками к груди и воскликнула «Гуля!». Теперь польке было кому рассказывать сказки, дарить прутики конфеты, было кого выдавать замуж за сына царя. Между тем соседская девушка Ульяна закончила в городе институт и собиралась выходить замуж. Оно и неудивительно. Девушка слыла первой красавицей в поселке. Как говорили соседи, жених был из какой-то знатной профессорской семьи. Тем не менее, свадьбу решили гулять здесь, в поселке. Ульяна пока приехала одна, без жениха. Игорь приедет к свадьбе уже с родителями. Когда Уля уезжала домой на каникулы, Полька могла стоять у забора часами, наблюдая в щелочку за девушкой. Иногда она кидала через забор наломанные прутики конфеты, Но Ульяна, видимо, забыв, что это такое, ругалась, мол, зачем Полька выбрасывает мусор на их территорию. Часто Полька бралась рукой за камешек, сквозь блузку и громко по нескольку раз восклицала мама, на что Ульяна отвечала «Ну иди, иди к своей маме, чего ты кричишь?» Подходила Анюта, забирала Полю, а перед Ульяной извинялась «Не обижайся, дочка, на полюшку, она ведь безвредная, не со зла, привязалась к тебе с малых лет, вот и скучает». Ульяна, пытаясь быть вежливой, отвечала, «Я не обижаюсь, но согласитесь, что мне тоже неприятно, когда меня до сих пор по ее милости в поселке называют Гулей. Почему она именно ко мне привязалась?» Анюта, уводя полю от забора, говорила самой себе, «А то Богу одному ведомо, а не нам с тобой, девонька». Приготовления к свадьбе шли полным ходом. В саду под тенистыми яблонями сделали навес, поставили столы. Гостей ожидалось много. Поля знала, что ей не разрешат смотреть за забор в щелочку, поэтому старалась спрятаться за кустом. В последние дни она как-то притихла, даже своей кукле Гуле не рассказывала сказки. А в день свадьбы и вообще к ней не притронулась. Анюта решила в этот день быть все время с Полей, и у забора с нею постоит заодно и сама посмотрит на свадьбу. Вот из дома выходит жених с невестой, красивая пара. Аж дух захватывает. За ними идут родители жениха и невесты, наверное, направляются в ЗАГС. Поля глядела во все глаза и, обращаясь к Анюте, произнесла, указывая пальцем за забор «Сын царя! Невеста Гуля!» Полька хоть и научилась говорить, но произносила только короткие фразы. Анюта, улыбаясь, кивала головой, соглашаясь, что да, невеста Гуля выходит замуж за сына царя как Полюшка рассказывала в сказке. Полька улыбнулась блаженной улыбкой, и, казалось, ее хмурое настроение испарилось. Анюта, видя, что Поля успокоилась, решила, что ее уже можно одну оставить у забора, и отошла по делам. Поля, казалось, этого не заметила. Она расширенными глазами глядела на невесту, потом, как будто не по своей воле и ни своей рукой, она сняла с шеи камешек, обмотала вокруг него тесемку и бросила через забор под ноги невесте. Никто ничего не заметил, жених глянул вверх, подумав, что отломилась сухая ветка. Правда, невеста посмотрела на забор подозрительно, но ничего не увидела. Полька к этому времени спряталась за куст. Свадьба длилась два дня, а затем родственники разъехались. Молодые муж и жена сразу же после свадьбы отправились в свадебное путешествие. Полька по привычке каждое утро выходила к воротам смотреть, как ведут детишек в садик. Также по привычке она пыталась нащупать сквозь рубашку камешек, машинально начиная произносить заветное слово, но камешка не было, и слово обрывалось после первого слога. Мальчишки, увидев через забор Польку, дразнили ее «Полька, дурка!» «Те, что постарше, грязно ругались!» Оперируя короткими фразами, Полька вступала в диалог. «Плохо, говоришь», «нельзя плохо», «боженьки, больно». Мальчишки, слыша непонятное бормотание, пугались и убегали. Подходила Анюта и забирала Полю в дом. Она обнаружила, что у той исчез камешек с шеи и очень расстроилась. Постоянно глядела под ноги, надеясь его найти. А через три дня Полюшка умерла. Если ангелы умирают, Полюшка была одним из них, потому как смертным так не дано умирать. Она просто уснула в саду под яблоней на одеяле, которое стелило ей на землю Анюта. Одной рукой Поля обнимала пластмассовую куклу Гулю. Ульяну, вернувшуюся с мужем после свадебного путешествия, поразила смерть Поли. Она даже не ожидала, что ей будет так больно. Мужу она ничего не говорила, она расскажет ему об этом как-нибудь потом, когда они проживут много лет. А тут еще, как назло, Ульяна во время уборки двора нашла в траве полен камешек, который, куда правду девать, помнила еще с детства. Сначала молодая женщина испугалась, она даже бросила его обратно в траву, но, оправившись от испуга, подняла камень и пошла к Анюте. Анюта выслушала Ульяну спокойно, но камень не взяла — Покойная тебе подарила этот камень, поэтому ничего не бойся и возьми его. Видимо, Полюшка почувствовала, что уйдет от нас, а камешек с собой не захотела уносить. Он ей дорог был, хоть она и не умела это выразить. Ну вот, выразила только перед смертью, оставив тебе. Ульяна, чувствуя, что у нее сейчас потекут из глаз слезы, они уже давно там стояли, совсем не к месту, бросив Анюте спасибо, выбежала из дома. К вечеру Уля с мужем, набрав цветов, пошли на кладбище. «Знаешь, Игорек, надо отнести на могилке родным цветы, особенно перед отъездом. Когда еще соберемся приехать?» Муж кивал, соглашаясь. На кладбище Ульяна ходила от холмика к холмику, раскладывая цветы. Там покоились ее бабушки, дедушки, тети. Игорь пытался вникнуть в родословную жены, а потом запутался и умолк. Вот Ульяна направилась в сторону к какой-то дальней могилке и положила туда цветы. Муж подошел и, чтобы не молчать, стал читать вслух табличку «Вольховская Полина Яковлевна». В это время Ульяна старательно раскладывала на могилке цветы. «Уленькая, а что за фамилия такая? Разве у тебя есть родственники с такой фамилией?» «Нет, милый, это не родственница». После паузы больше для себя, чем для мужа, грустно добавила «Это моя первая учительница».